Глава 16 «Доброе утро!» Проходит в комнату Нина и распахивает шторы, впуская в помещение внезапно яркое для осени солнце. «Просыпайся, милая! Будем завтракать!» Натягиваю одеяло на лицо, не желая двигаться с места. Новый день все же настал. А это значит, что меня ждет снова жизнь в плену. В мире, где меня официально не существует. «Давай, давай!» «Поднимайся и спускайся в столовую». Слишком бодро звучит ее голос. «Как это? Спускайся!» Опуская одеяло, когда до меня доходит смысл сказанного. «Ножками!» — улыбается она. «Позавтракаем и прогуляемся во дворе». «А операция?» Вспоминаю, как накануне три человека настаивали на ней. «Если ты не готова, тогда ее не будет». Нежно улыбается она, и у меня щемит в груди потому что Нина очень напоминает мою бабушку. Маму я практически не помню. Когда мне было пять лет, у неё обнаружили рак щитовидной железы, и она очень быстро сгорела. Папа после её смерти так и не оправился. Встречался с женщинами, но ни на ком так и не женился. А бабушка, мамина мама, она жила с нами, воспитывала меня, растила. А когда мне исполнилось девятнадцать, она заболела пневмонией и не смогла выкарабкаться. Ее потерю я ощутила всецело. Именно тогда мне и встретился Арес, чья, как мне казалось, любовь захлестнула меня так сильно, что я боялась захлебнуться. Тогда я думала, что у нас все взаимно, и он для меня самый близкий и родной человек. Но все изменилось в одночасье. Очень долго мне было больно вспоминать его предательство и все, что последовало за ним. Но после того, как я попала к нему в плен, стало как-то плевать на прошлое. Единственная боль, что живёт во мне, — это боль от того, что для меня ничего не закончилось в день нападения собак. «Ты готова к ней?» — спрашивает Нина, доставая из моего шкафа спортивный костюм. «Нет», — отвечаю чётко. «Тогда переодевайся, милая. Я буду ждать тебя внизу». Переодеваюсь я медленно, впрочем, как и умываюсь. Зеркала в моей ванной нет. Мне достаточно отражения в окне, чтобы знать, как я теперь выгляжу. И лишнее напоминание об этом ни к чему. Когда наконец-то одеваюсь, то встаю перед дверью, набираясь смелости. Но затем вспоминаю всех тех людей, что, должно быть, обитают в доме, и отказываюсь от идеи идти вниз. Нине не остается ничего другого, кроме как принести мне завтрак позже. Она уносит тарелки, а после возвращается ко мне с вязанием. И, включив телевизор, садится рядышком и начинает стучать спицами. Я же стараюсь не обращать на нее внимания, а она не донимает меня разговорами, безмолвно подавая нужное лекарство и снова возвращаясь к своему занятию. А ночью ко мне приходит он. «У твоего мужа свадьба через два месяца», внезапно говорит он, просидев до этого молча длительное время. Я игнорирую его, не в настроении разговаривать. «Все твое наследство теперь по праву принадлежит ему и перейдет к новой жене». «Мне откровенно все равно на собственное наследство». «Разве это имеет какое-то значение сейчас?» «Спрашиваю устало». «А тебя не задевает, что все твое достанется посторонней девке?» «Что тебе нужно, Арис?» Приподнимаюсь на локтях, всматриваясь в его лицо, которое скрыто во тьме. И только блеск глаз помогает прочитать напряжённое выражение его лица. «Ты победил, зло наказано. Что тебе ещё нужно?» Минотавр молчит, потому что сам понимает, сказать ему нечего. «Оставь меня, пожалуйста, в покое. Хуже, чем сейчас, моё существование не может стать. А если ты хочешь, чтобы я сдохла в твоём плену, то не надо было спасать меня. Ложусь обратно» и стараюсь не реагировать на его присутствие. На следующую ночь он впервые не приходит, как и на протяжении всего месяца, в течение которого я начинаю выходить из комнаты и даже гулять во дворе. Я словно постепенно начинаю дышать. Одновременно с этой функцией ко мне возвращается боль, а вместе с ней миллионы вопросов, как вынести все это дальше. Постепенно я начинаю помогать Нине на кухне. Она учит меня вязать, И вообще, я прикипаю к этой женщине. Помимо нас с домоправительницей, в особняке постоянно находятся четыре человека охраны и садовник, который по совместительству мужнины. Он такой же приятный, как и она. И я рядом с ними чувствую себя комфортно. Чего не случилось со свекровью за шесть лет моего брака. Она, казалось, ненавидела меня просто за то, что я не из диаспоры. И ее сын просто не имел права любить чужачку. Она всё время жалила меня, устраивала подставы, но как бы ни старалась, Аслан не собирался отказываться от меня. Внезапно ловлю себя на мысли, что с каждым днём я вспоминаю о нём всё меньше. Мне даже плевать на то, что у него теперь другая женщина. Единственное, чего я хотела, это чтобы он был счастлив. «Слышал, босс вернулся», — говорит один из охранников, стоя за углом дома. «Уже?» Я думал, еще как минимум неделю его не увидим. Думаешь, явится? Теперь, когда у него под боком такая соска жена. Я замираю, услышав совершенно новую для себя информацию. И стараюсь не дышать, опасаясь, что меня заметят. «Явится», — угрюмо отвечает второй. «Сам знаешь, как он трясется над своей квазимодой». Удар под дых. «Парни, что улыбаются мне в лицо...» За глаза называют меня именем самого известного литературного уродца. «Давай забьёмся, что его не будет сегодня», — предлагает один из них, но я уже не слушаю. о давай, на что?» Я бреду, устало к качелям, и всё, чего хочу, чтобы Минотавр никогда не приезжал сюда. Но мои надежды оказываются напрасными, потому что ночью он снова вторгается в мою спальню.